Это подвело меня к мысли написать пути водитель по японской душе, каковым стала книга Ветка Сакуры. Часть третья. У корней солнца. Ради нескольких строчек в газете Современной молодежи, привыкшей к мобильным телефонам. Трудно представить себе муки журналиста старшего поколения который сумел оказаться в нужное время, в нужном месте, написать остро необходимой газете репортаж, но не может вовремя передать его в редакцию. Мой уважаемый предшественник Константин Симонов любил повторять, что на войне прямой провод олицетворял 90% успеха фронтового корреспондента. В моей журналистской биографии есть эпизоды, подтверждающие это. В середине 60-х годов администрация США решила принять меры против японской ядерной аллергии, обостренно негативного отношения ко всему, что связано с атомным оружием. Парламент страны, переживший Хиросиму и Нагасаки, конституционным большинством утвердил три неядерных принципа – не создавать, не приобретать, не размещать ядерного оружия. Поскольку главной ударной силой 7-го флота США к тому времени стали атомные подводные лодки со стратегическими ракетами, использовать Японию для их базирования оказалось нельзя. И тут Вашингтон решил применить шоковую терапию, начать регулярные заходы американских атомных ракетоносцев в японские порты, надеясь, что они станут привычными, а выступления протеста мало-помалу затихнут. Борьба против попыток США силой нарушить три неядерных принципа была тогда темой номер один для корреспондента правды. Как и мои коллеги, я был убежден, что местом первого захода станет главная база седьмого флота США, порт Йокосука, на берегу Токийского залива. И вот однажды узнал в вечерних теленовостях, что американская атомная подводная лодка «Морской дракон» утром зайдет в порт Сасебо на юге Японии, близ Нагасаки. Надо признать, Пентагон всех перехитрил. В Сосебо нет боевитых леворадикальных профсоюзов, как на бережье Токийского залива. А жители этого небольшого городка прямо или косвенно обслуживают американскую военно-морскую базу, так что желающих участвовать в демонстрациях протеста там гораздо меньше, чем в Йокосаке. Поздно вечером, не сказав никому ни слова, я взял в кассе на станции метро авиабилет на первый утренний самолет до Нагасаки. Однако в пункте назначения меня уже ожидал хвост. Как видно, компьютер засек мое неяпонское имя и просигнализировал, кому надо. Обычно японские спецслужбы меня не пасли, а вели наружное наблюдение только во время моих поездок по стране. Они хорошо знали, кто есть кто среди моих коллег. Ведь корреспондент правды мог тратить на представительские цели 100 долларов в год, а корреспондент нового времени 1000 долларов в месяц. Сделать выводы было нетрудно. В целом мои отношения с контрразведчиками были корректными. У меня не было нужды от них отрываться, а они не пытались делать компрометирующие снимки человека, похожего на корреспондента правды, хотя поводы для этого порой бывали. Это не исключало попыток при необходимости вставлять мне палки в колеса. Так было и на сей раз. Я взял такси от Нагасаки до Сосеба. Однако при въезде в город нас остановил полицейский патруль. Водителя обвинили в нарушении правил, полтора часа оформляли какие-то протоколы. Все это было инсценировано, чтобы к заходу атомной субмарины в порт советский журналист опоздал. Но я успел. Присутствовал на митинге протеста, который вскоре состоялся перед штабом базы. Написал репортаж с места событий. Осталось передать текст в газету». Редакция ежедневно вызывала меня в три часа дня по местному. Требовалось срочно сообщить на токийскую телефонную станцию мой номер в Сосебу и перевести туда вызов. Центр города был отцеплен, добраться до какой-нибудь гостиницы и снять там комнату не было времени.